Глава пятьдесят восьмая. В малом куполе Атила подошел коллегу, смотрелся пристально, кивнул в сторону Крапоткина. Не хочется признаваться, но ты был прав. Однако что нам теперь? Олег за остановившими глазами смотрел в пространство. Атила, раздраженный и взвинченный, позволил себе то, что не позволил бы ни один из стайных, грубо попытался ухватить его за локоть. Он ожидал наткнуться на твердые как дерево мышцы. Однако пальцы прошли сквозь руку, не встречая сопротивления. Атила отпрянул, от неожиданности чертехнулся, как пьяный гун. На них начали оглядываться, даже Крапоткин умолк. В его руке появился пистолет с толстым стволом. Что там такое? Олег все это время стоявший неподвижно, наконец пошевелился, скользящим шагом, совершенно без шума, он двинулся через помещение. Атила успел отодвинуться. Олег, как призрак, прошел через край стола, через ноги Гонзарда. Крапоткин выругался, выстрелил. Пуля прошла через фигуру Олега, силой ударила в металлическую стену, рикошетом ушла под потолок. Кто-то вскрикнул: "Галограмма!" Призрачная фигура ускорила бег, теперь дрожала, размывалась. Внезапно от нее отделилась еще одна, потом еще и еще, разбежались в разные стороны. Гонзар тут удовлетворенно крикнул. Фигуры наткнулись на стены и исчезли. Последняя замешкалась. Хорошо было видно, как в металл вдвинулись голова и плечи, потом всё туловище. Осталась только пятка, затем и исчезла и она. Не голограмма, сказал Ганзард завидующе. Он всегда умел эти миражи. За ними гонятся по врагам и колючка, а он посмеивается и чужую уху едает. Крапоткин подпрыгнул, рука с пистолетом описала полукруг. Глаза расширились. Он что, стал невидимым? Операторы, включить тепловое сканирование. Он не уйдёт. Глупости, обронил Ганзарт. Он сюда и не заходил. Крапоткин ухватился за микрофон. Лайми Суньхус, объект номер 7 вне центрального купола. Найти и уничтожить. Особое внимание охране центрального купола. Второе, сними защиту с малого купола и разблокируй здесь выход. Ефит вскочил из кресла. Глаза из гневных стали яростными. Уничтожить? Кого уничтожить? Рапоткин ответил твердо. Прости, учитель, но для дела важно, чтобы этот этот противник перестал существовать. Ни что новое не рождается без крови. Это его слова, резко сказал Ефед. Но не наши. Атила подошел к двери, задумчиво пощупал ее матовую поверхность. Рапоткин повысил голос. Заблокировано. Никто сюда не войдёт и никто отсюда не выйдет, пока пока операция не завершится. Мы проследим за её завершением отсюда. В полной недоброй тишине послышался скрип, скрежет. У всех побелели лица. Кропоткин вскочил напрякся. Звук был такой, словно невидимые руки великана разрывают лист корабельной стали. Стену вспучило бугром. Раздался глухой удар. Многослойная сталь пошла трещинами, будто высохшая под солнцем глина. Ганзарт вскрикнул: "С той стороны скальный массив!" Ефет видел побелевшие лица. Панземный бункер генерального штаба соединяется с туннелем с другой стороны. Никто не может подобраться отсюда. Стальную скорлупу бункера тряхнуло. Столы задвигались, съехал и со звоном рухнул на пол монитор. В металлической стене появилось багровое пятно. Быстро превратилось в оранжевое. Пошла волна тёплого, а затем и жаркого, как в пустыне воздуха. Внезапно мигнул и погас свет. Только оранжевое пятно росло. От него посыпались искры. С той стороны силовой кабель, воскликнул кто-то с отчаянием. Теперь отключатся все кондиционеры. От страшного огненного пятна шёл красный пугающий свет. Металл на глазах плавился. Потёки сползали густые, как вишнёвый клей. Сверху треснуло. Металл, не выдерживая внезапного расширения, лопнул, как хрупкое стекло. Куски выдвигались, словно их выдавливало поршнем. Затем все разом с тяжёлым грохотом обрушились на пол. В страшную дыру с оплавленными краями медленно шагнулись с той стороны трое. Олега с двух сторон поддерживали горилообразный десантник в пятнистом комбинезоне и красивая женщина в разорванном платье. Олегу на голову и плечи сорвались оранжевые капли расплавленного металла, но исчезли, словно впитались. Дизайнтник сразу же выпустил Олега и взял всех на прицел. Олег почти висел на женщине, она изо всех сил поддерживала его тяжёлое тело. Правая половина её лица была залита кровью, а Олег так словно искупался в озере крови весь. На входе он задел голым плечом острый как бритва выступ металлической стены. Все инстинктивно напряглись, ожидая увидеть глубокий порез, брызнувшую кровь. Но металл вспыхнул и потек оранжевыми наплывами, словно воск под огарающей свече. Атила подбежал с грацией носорога, поддержал Олега с другой стороны, ногой подгреб кресло, усадил, тут же наложил руки на плечи, начал что-то нас шептывать в ухо. Гонзарт вскрикнул: «Пантомы понятно, но как ты прямо?» ответил Олег слабым голосом. Он указал глазами на мрака. Мне так посоветовали. А Юлия сказала измученно. Дверь далеко, а он такой слабый. Воздух с каждым мгновением становился тяжелее. Ганзарт сказал торопливо. Через полчаса все задохнёмся. Линии обесточены, лифты не работают. Не выбраться. Ждать, когда за нами придут? Тяжёлое молчание нарушил грамил с пулемётом в руках. Кто Где я прошёл, те уж точно не придут. А где прошёл Олег, там и микробов не осталось, он аккуратный. Аккуратный повёл на литыми кровью глазами по всему помещению. Вспыхнул свет, зажглись экраны. Над потолком медленно зашелестели гигантские лопасти воздухозаборников. "Нашли о каких пустяках думать?" сказал он раздражённо. Мрак медленно опустил пулемёт. В глазах был восторг. Наклонился к уху Юлии, шепнул: Вижу метастазы действительно того, рассосались и даже заработали. Что значит заработали? Он теперь не простой скат гнёз, наверное, атомный. Кровь из ран и порезов на теле Олега уже не сочилась, но волосы слиплись и торчали гребнем. Правая сторона закрыта синим с багровостью кровоподтёком, зато левый глаз смотрел с интенсивностью зелёного лазера. Бледный как смерть Крапоткин гордо выдержал его взгляд. Спина выпрямилась, плечи расправились. Новое не рождается без крови, сказал Олег хриплым голосом. Но преждевременные роды означают смерть. Он внимательно смотрел на всех, словно видел впервые, или видел их в другом диапазоне, как видит пчела или радиотелескоп. Губы Крапоткина сотряслись. Он не мог вымолвить ни слова. Рука потянулась к поясу, пальцы медленно расстегнули кобуру. Глаза не отрывались от лица Олега. Над виском этого таинного чернело пулевое отверстие, сейчас забитое сгустком крови. Вокруг застыла тёмно-коричневая кошица. Из середины, куда попала пуля, выступила густая красная капля, медленно поползла по щеке, а потом, как будто спохватилась, и медленно ушла под кожу. "Я готов", ответил Кропоткин без страшно. "Часть останется и в новом мире, и никто уже не остановит прогресса". С этого дня мир един. Глядя прямо в лицо Олегу, он поднёс ствол пистолета к своему виску, усмехнулся красиво и бесстрашно. Палец силой нажал на спусковую скобу. Под звуки непроницаемым куполом выстрел показался орудийным залпом. Юлия со слезами на глазах, не обращая внимания на глубокую царапину у себя на скуле, обняла Олега сзади за шею. "Олег", сказал ей Фед подавленно. То, что он сказал, верно? Неужели нельзя остановить? А ты хотел бы, прорычал Олег. Разве теперь ты не диктатор всей планеты Земля? Красивое лицо Ефета пошло пятнами. Тебе надо, чтобы я признался, что ты несколько в чём-то прав? В чём-то, где-то временами, сказал Олег с тоской. А как на самом деле? Ефет скрипнул зубами. Щека болезненно задёргалась. Он сказал с болью, голос сорвался на крик. Ты знаешь, я добивался не этого. Единство человечества это ещё не диктатура, а этот человек, он, он же Олег прервал. Ладно, я просто не хотел разочаровывать парня. Пусть там в своём диктаторском раю думает, что свершилось. Для чего, по-твоему, я остался вне купола? Жаль пропустил момент, как тебе вручали жезл императора всей земли. А то и орден спасители человечества. Ефес стиснул зубы, но смолчал. Исхудавшее лицо Олега все еще, как у покойника, восково-желтое. Дыхание из простреленной груди вырывается с хрипами, там булькает, сипит, колокочет. Лохмотья легких болтаются, как тряпки на ветру. Но жизнь в здоровом глазу разгорается все ярче, а голос звучит буднично, словно, словно на нем ни одной царапины. Значит... Переспросил Ефет жадно: "Всё остановлено?" "Да", ответил Олег. "Остановлено. Но диктатура этого придурка ещё не самое худшее, что нас ожидало". По лицу Ефета было видно, что не согласен, но он молчал. Наткнулся взглядом на заплаканное личико Юли. Девушка со слезами на глазах небрежно стёрла кровь со щеки, поморщилась от боли и снова устремила влюблённый взгляд на Олега. "Зачем?" спросил Ефет зло. Притащил ребенка. Привязалась, ответил Алексипло. Игнал и даже бил, не отстает. Ты чума для женщин, вырвалось у Ефета. Эх, да, я проиграл, проиграл. Тебе это хочется услышать? Проиграл. Черт бы тебя побрал. С твоей помощью Юлия. Кстати, а раз уж вы здесь, то вам пора приступать к настоящей работе. Я то при чем? огрызнулась она. Это вы бессмертные или почти. А у меня заботы попроще. Ефед с удивлением оглянулся на Олега. Этот монстр не сказал? У него дар чувствовать, кому срок жизни не определен, а когда привел вас, ощутили даже мы. Юля развернулась к коллегу, глаза ее полыхнули бешенством. Ах ты мерзавец! Я думала, хоть немного тебе нравлюсь. Ефед бросил на Олега злорадный взгляд. Олег сказал торопливо: "Конечно нравишься. Я знаешь, о чем думал." Да фиг с ней, с судьбой мира. А что, когда будем убирать тебе шрам, можно заодно и эти толстые бородавки? Он ласково провёл кончиками пальцев по её щеке. Ласка была неожиданная. По коже пробежал зуд. Юлия невольно коснулась щеки, застыла. Кожа была абсолютно чистая. Исчезли не только глубокая царапина, но и обе родинки пропали без следа. Она прошептала: "А ты? И я что?" А, ты все о личине? Ранка под его глазом разом затянулась, кожа судорожно дернулась, сухая корочка короста отклеивалась, мелкие пластинки катились по лицу, как с горы камешки. На месте дыры с доли секунды ярко краснел пульсирующий валик, под тонкой кожице мелькнула сеть кровеносных сосудиков, но кожа на глазах уплотнялась, натягивалась, и когда кольцо кратера опустилось, там осталось лишь белесое колечко шрама. Широкие пластины мышц выглядели как выкованные из тёмной меди щиты. Красноватые волосы, похожие на медную проволоку, ещё держали на себе коричневую корочку крови, но он провёл ладонью, смахивая одновременно и остатки рубашки. И все увидели могучий торс, который напомнил чем-то Илиаду или времена битв Героклида в Зафивы. Голос Ефета дрогнул, а губы запрыгали как испуганные лягушки. Ты, ты что? Олег морщился, стискивал челюсти. По его лицу проходила странная рябь. "Хреновые стрелки", прошептал он. "Ни одна пуля не попала. Это так, рикошетом царапала по коже". И хотя это была наглая ложь, все видели, каким он пришел. Но каждый с удовольствием ухватился за это глупое объяснение невероятного, дикого, противоестественного. Но даже царапины! вырвалось у Ефета. Царапины так не заживают. Да это не царапины, ответил Олег уже внятно. Так, голостыми. Ладно, так какие у тебя доводы? У тебя должны быть очень весомые доводы. Он поднялся во весь рост. Юлии на миг почудилось, что вокруг него искривилось пространство. По телу пробежали едва заметные звёздочки и исчезли. А с ними исчезли и последние шрамы. Ганзарт шептался с Атилой. Цэлингука и Акша сидели неподвижно. Их глаза не отрывались от самого таинственного из членов совета. Мрак толкнул Олега в бок. "Как это ты думаешь?" ответил Олег измученно. "Легко было из гусеницы прямо в бабочку. Мне бы с полгода куколкой полежать". Ефет смял бумажный листки в ком, со злостью запустил в мусорную корзину. "Я заготовил действительно весомое, но после того, что случилось, признайся, нарочно спровоцировал". Ну, это выступление Кропоткина. Да ладно, от тебя можно ждать что угодно. Уж очень на руку. Хотя рожа у тебя была, посмотреть приятно. Даже жаль не моих рук дело, или хотя бы поприсутствовать. Ладно, признаю, башню 2 завершать пока рано. Но ты сам говорил, что возражать просто. Однако в этот раз именно ты суёшь палки в колёса прогресса. Олег повёл плечами, головой Рихнул мышцами рук, похожей на боксёра, который выходит на ринг. "На меня не похоже", сказал он. "Верно?" "Верно", ответил Ефет подозрительно. "Но только давай, козырь, чтобы разом всё. И я не вижу выхода, как можно ухитриться сохранить разность, спастись от удара метеорита, в десятки раз ускорить прогресс, но в то же время удержать экологию хотя бы в нынешнем виде. А ты уверен? По глазам вижу, что даже почистишь" Так скудные ресурсы планета растянуть на 1000 лет, в то же время запуская десятки, сотни, бронил Олег. Сотни космических кораблей. Олег, что бы ты ни задумал, а это обязательно что-то совсем уж дикое, как ты всегда придумываешь. Всё равно, всё равно мы построим башню 2. Объединим все народы в единую семью. В его сухое лицо бросилась тяжёлая кровь, а дыхание от негодования оборвалось. Но не сегодня, уточнил Олег. И не так. Ладно, теперь и отделе. Из сотни институтов под моим патронажем два-три уже рвутся в стадию экспериментов. При успехе будет резкое ускорение прогресса и сохранение экологии. И все-все отсутствие чего пополняет ряды строителей башни два. Нет, это не в тайне от совета. Просто рано было о результатах. Да и как отвлекать мудрецов от важных дел? Что за... Выдохнул Ефет. Что за проекты? Начнем с самых диких, предложил Олег. Итак, оставим пока башню два до лучших времен и рассмотрим мега мир. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига. Если вы купили лицензионную копию.